Профессору не приходило в голову, что прежде чем выпустить новую книгу, издатель присылает советскому писателю свое одобрение или неодобрение. В его Франции достаточно известные авторы издают каждую свою очередную книгу автоматически. Так что связано вы будете с внешним миром односторонне? Все равно, как если бы вы летели в звездолете, удаляясь от Земли с субсветовой скоростью. Посылаете на Землю свои сигналы, но обратный сигнал запаздывает на годы и на сотни лет. Что еще? Определенное вознаграждение будет вам перечисляться. Вы решите, копить ли его до вашего выхода или предоставить в распоряжении вашей супруги и детей, сына, как я помню. В случае продолжения эксперимента, доли года, вознаграждение будет возрастать на 20% за каждый последующий год. Последующий? Чем эксперимент длительнее, тем желательнее для нас. Вдруг вы решитесь пробыть в изоляции два года, и три, и пять, мысль о росте вознаграждения будет вас дополнительно стимулировать. Учтите, что рост оклада будет исчисляться в сегодняшних ценах. В случае инфляции будет производиться еще индексация 20 тысяч долларов за первый год, 25 за второй и так далее. Мы не касались вопроса вознаграждения в первоначальном объявлении, чтобы не привлечь обычных крастолюбцев, особенно из Восточной Европы, Суммы такого порядка обычно и здесь, там, кажутся, чрезвычайно заманчивыми. Кит Сергеевич, хотя и не был никогда чрезмерным коростолюбцем, приятно поразился названной сумме. В воображении промелькнули импортная машина, всевозможная электроника, но он постарался сохранить безмятежное выражения лица, и, кажется, это ему удалось. — Это справедливо, — кивнул он. — Ну, что ж, пожалуй, основное я вам сообщил. Какие будут у вас встречные вопросы? Кит Сергеевич заговорил таким же отстраненным тоном, как и профессор Веркор. — По-видимому, исключено будет общение не только с родными, но и с каким бы то ни было персоналом. Каким образом будет осуществляться снабжение всем необходимым? Или сделаны будут годовые запасы? А если я по вашему совету задержусь дольше? Нет, снабжение будет постоянным, ежедневным, но безличным. Что-то вроде грузового лифта вас проинструктирует. А врачебный контроль? Вы сказали, что эксперимент может прервать врач. Контроль дистанционный, с помощью датчиков. Врачи обещали, что датчики не будут слишком обременительными. Это их проблемы. Достаточно сказать, что никаких контактов с экспериментаторами у вас не будет. Рационы. Будут ли они каким нибудь экспериментальными, чем-то вроде космической сублимированной пищи? О, нет, все, что вы пожелаете. И по выбору, и по объему. Экспериментальным рацион будет в том смысле, что необходимо будет выяснить, много ли вы будете есть в таких условиях и какое меню предпочтете. Тогда, вероятно, у меня тоже все. Отлично, Веркор встал. Мы вас известим всего наилучшего. Думаю, что ваши шансы высоки. Вы единственный представитель творческой интеллигенции среди кандидатов. Так ведь принято у вас выражаться. Мы здесь говорим лица свободной профессии, но это мое мнение. Об окончательном решении мы вас известим официально. Но только чтобы не за неделю до начала. К годовому или даже более долгому отсутствию нужно подготовиться. Привести в порядок дела, составить что-то вроде предварительного завещания, — улыбнулся Кит Сергеич. — Разумеется, в случае благоприятного решения мы вас известим за три месяца. Беседа состоялась в марте. Оставшиеся до отъезда два дня он гулял по Парижу. До этого он бывал за границей только дважды в Болгарии и ГДР, в образу с писательскими группами. И вот Париж, и никакого распорядка дня, никакого старшего группы, свобода. Побывал он и в том самом клубе фантастов, который его якобы пригласил — Фамилию его тотчас же нашли в картотеке и приняли как своего, как равного, как никогда не принимали в московских редакциях. И такой прием оказался для провинциального сознания Кита Сергеевича лесным сюрпризом. Он разошелся, рассказывал что-то смешное про отечественные литературные нравы. В этот момент его сфотографировали и на другой же день вручили несколько снимков на память. Снимки эти Киту Сергеевичу сразу понравились, так что не без гордости показал он их Инги едва вернулся. Она же мгновенно определила Да уж, весь сытый и довольный. Ничего обиднее она сказать не могла, и потому что несправедливо по существу. Всю жизнь Кит Сергеевич ограничивал себя в еде, боясь растолстеть, и на этих снимках он такой же худощавый, как всегда. Ну и потому, что в понимании Инги сытые довольные пититы, уничижительные. Она сама постоянно подчеркивала свою неустроенность, хотя и непонятно, в чем таком она неустроена, по советским-то стандартам, ранимость и презирала всякое другое состояние. И что за потребность такая, прежде всего сказать что-нибудь обидное? На апрель у него давно было подано заявление на путевку в Ялту, и теперь захотелось отказаться, сказать Инге «не поедем, чтобы мне не стать там, в Крыму, еще более довольным». Но он промолчал, и они отправились. Инга, хоть и вся такая неустроенная, никогда не отказывается поехать по путевке, отдохнуть от своего пенсионного житья. Раза три в год они уезжают обязательно, и Инга не колеблется оставить семейство Никиты без своей помощи на это время, причитает при отъезде. Да как же я их оставлю? Они ж без меня как без рук, кто им молоко принесет, есть не бабушка, ведь после работы уже не достать, причитает и уезжает. Встретили они в Ялте весну, цветение слив миндаля. А когда вернулись, ждал их неприятный сюрприз. Кто-то влез без них в комнату, выпил бутылку ликера, стоявшую в буфете. Несколько бутылок наливки из черноплодной рябины из собственноручного изготовления инги оказались не столько выпитыми, сколько разлитыми. Больше ничего вроде бы не пропало, и замки на месте. Да не замки и замочки, которые, кажется, гвоздем можно открыть. Привыкли они вешать при прежних соседях эти чистые символические запоры, так и не удосужились сменить. Чуяло мое сердце, чуяло. Хотела я сказать, что давно к нам кто-то под замок лазает, так и ты ж не поверишь. Вот и промолчала. Другой бы давно с ними поговорил как следует, поставил бы на место, промолчала, всегда нужно себя слушаться. Надо было не молчать, а что толку задним числом своей проницательностью хвастаться? Ну, конечно, противно. Надька бегала по квартире и повторяла, — Некоторые на меня думают, а я вообще сладкое не пью, только пиво, мне это как рвотное. И старая Галька вторила, — от сладку у нее рези делаются, а я вообще не пью ничего, и пост был в это время. Галька блюдет посты и ходит в церковь. А ведь никто их и не обвинял прямо, хотя ясно было, что кроме пьяницы натики некому. Позвали из слесаря, врезали самые мощные замки, какие только нашлись, демонстративно. Тошно. Акит Сергеевич уже смотрел на досадные события чуть-чуть отстраненно. Вот-вот он надолго избавится от общества и подонков соседей и вечно недовольной Инги. В конце мая пришел солидный официальный пакет, и в нем письмо на роскошной бумаге с соответствующими типографскими грифами. Что фонд... Выживание человечества имел честь сообщить господину Шармаку, что по рекомендации специалистов из Института Человека и по согласованию с НАСА он зачислен участником эксперимента по программе «Фактор одиночества». Место проведения эксперимента – Канада, провинция соскач -Иван и 12 сентября господину Шармаку надлежало прибыть в принц Альберт. Дальше утверждались уже известные из беседы с профессором Веркором финансовые условия. Все лето таким образом отводилось на приведение в порядок текущих дел. Каких дел? Писательских, конечно. Кит Шармак написал уже восемь романов, входящих в цикл хроники Террановы и намеревался продолжать, едва ли не пожизненно, превзойдя и ругон Макаров и человеческую комедию. Он сотворил собственный мир со своей географией, историей, мифологией, замысел грандиозный, но и громоздкий. Читая про землю, читатель не замечает, а писатель не замечает, когда пишет, что всякую реалистическую повесть... Подпираются со всех сторон общеизвестные факты истории, географии, литературы. Мир Террановы, творимый Китом Сергеевичем, был таких подпорок лишен. Приходилось все время объяснять читателю, сколько на Терранове материков, сколько языков, религий и в чем их суть. Приходилось напоминать, как бы известные каждому жителю Террановы, но неведомые земному читателю, исторические факты, биографии, царей, полководцев, ученых, еретиков. Впрочем, с каждым следующим романом объяснений требовалось все меньше. Читатель обживался на новой планете. Недаром и одна из немногих рецензий, посвященных творчеству. К. Шармака да и то явно инспирированное по случаю его пятидесятилетия. Называлось так «Терра нова» — больше не «Терра инкогнито». Каламбур, пожалуй, слишком навязчив, но газетчики любят такие. Статья вышла в Ленправде. Прежде Ленправда подозревала Шермака в тайном комыслии и не очень жаловала при редких упоминаниях, но по случаю новых горбачевских веней переменилась Вышло пока только шесть романов цикла, а два еще дожидались очереди. Обычное дело. Журналы как не приняли хроники с самого начала, так и продолжали их игнорировать, ссылаясь на то, что вообще редко печатают фантастику, да и объемы хроник для них чрезмерны. А издательство каждый следующий роман выпускало в лучшем случае с интервалом в два года, и то пеняешь, что Кит Шармак, издается слишком часто. Хотя Кит Сергеевич мог сходу назвать фамилии тех, чьи книги выходят каждый год, а иногда и дважды в год, мог, но не называл, чтобы не услышать. Ну, то он, а то, вы. В общем, вечное унижение. Хотя по выходе очередные хроники расходились мгновенно, и если бы издательство зависело от реального спроса, Оно бы издавало Кита Шермака каждый год тиражом в пять раз большим, чем сейчас. Приведение дел в порядок свело с обычным унижением. — Какой вы, однако, плодовитый! — сказал его постоянная редакторша Виктория Семеновна. И плодовитый в ее устах прозвучало так же, как сытый и довольный у Инги. Да вот, написал, словно оправдываясь, улыбнулся Кит Сергеевич. Он всю жизнь мечтал, как его появление вызовет в издательстве приятное замешательство, как понесется по кабинетам, шармак, новый роман принес. Но достаточно бывало взглянуть на переполненные рук издательские шкафы, чтобы понять всю беспочвенность подобных мечтаний. Нет, суждено ему каждый раз виновато улыбаться, оправдываясь за свою плодовитость. План уже практически сверстан, так что напрасно торопились, могли бы через полгода принести. На будущий год сверстан, о будущем и речи нет, словно, в первый раз. На восемьдесят девятый. Вот когда надо было его фотографировать, Инга осталась бы довольна, вышло бы униженная и оскорбленная физиономия в ее вкусе. Я бы хотел узнать что-нибудь к концу лета. Да что вы, опять будто не знаете. Лето — же мертвый сезон. Где я вам найду рецензентов? Ну, тогда, если не к концу лета, тогда, может быть, потом зайдет сын, узнает насчет плана. Я уезжаю в сентябре на год или даже больше в Канаду. Может быть, вы совсем уезжаете? С каким-то новым интересом, даже с проблеском уважения, спросила Виктория Семеновна. Тогда там бы и издались. У них это делается гораздо быстрее, вы же знаете. Нет, не совсем. Но это что-то вроде командировки по приглашению НАСА, космического, то есть ведомства американского. Новый интерес Виктории Семеновны заметно возрос. Смотрите-ка, американцы заинтересовались. Она-то подумала, что американцы из нас заинтересовались его тарановый. Кит Сергеевич не стал уточнять. — Ну, тогда постараюсь до сентября, — смилостилась Виктория Семеновна. Найду кого-нибудь из Совета, еще не все разъехались. Да вы же наш постоянный автор, так что рецензия почти формальность. Может быть, и договор подпишем до вашего отъезда? Хотя, чтобы в такой срок успеть договор подписать, нужно устроить у нас фантастику почище вашей. Кит Сергеевич, кажется, впервые вышел из издательства без чувства униженности. Отсвет за границей осветил его, и сразу он удостоился уважения. А когда он вернется, может быть, и правда будут сбегаться смотреть на него со всего издательства? А еще обидно стало за потерянные годы. Уехал бы он в свое время, не взяли очередную хронику, не дали квартиру, взял да и уехал. Уезжали и по меньшим поводам, и был бы сейчас европейским дядюшкой, говорили бы о нем с придыханием. А он не уехал. Он повторял, что никому на Западе нет дела до русских писателей что нет у них там читателя, что тиражи, тысячи экземпляров. Наверное, все так. Он не учел одного. Уезжать надо было, чтобы зауважали здесь, зауважали оставшиеся. Уехал бы тогда во Францию, в Америку, в ту же Канаду, не пришлось бы сейчас искать прибежище в одиночке с садом в провинции соскачиван. Собственно, главное дело было таким образом утрясено, и лето он мог проводить, как обычно, работать каждый день дома ли, в доме ли творчества. Родным он ничего не говорил по-прежнему, выслушивал ежедневные нытье Инги, иногда даже возражал ей, отчего давно был закаялся, потому что всякое возражение провоцировало спор по пустякам, а то все все скандал почище по кухонного но теперь глядя на обличающую его жену, именно глядя, стараясь при этом не слушать, он улыбался про себя: скоро, скоро сентябрь, скоро отдохну в одиночестве. Еще и в пицунду съездили. Там вдали от коммунальных склок Инга, как всегда, немного успокоилась, и они мирно и мило провели время на прощании, как он знал, но не знала она. В Пицунде, Нашелся писатель из Калинина, который читал Кита Сергеевича, и почитал. Он пересел за их столик и много говорил о хрониках Террановы, называл героев по именам, обращаясь почему-то больше к Инге, а то и неловко было признаться, что она, жена, чего-то не помнит, чего-то вовсе не читала, и потому она больше кивала и поддакивала. Оставаясь наедине, перестала пускаться в споры по пустякам. Зауважала вдруг. Редакторше Виктории не чтобы зауважать, нужно было, чтобы он уехал на Запад. Инги, чтобы его хвалил кто-то чужой. Просто читать его и составить свое мнение от прямого чтения они не в состоянии. Да, просто писать мало, надо оформлять сопутствующую биографию скандалами, путешествиями, страданиями. Каждый вечер они с Ингой гуляли вдвоем перед сном. На юге крупные звезды. В повседневной жизни о звездах забываешь, а стоит посмотреть на них, помолчать, и устанавливается подлинный масштаб ежедневных происшествий. У нас был командир дальнего Ту-114. Он любил на звезды смотреть и повторял всегда, что мы летаем туда бы полететь. А я ему раз ответила, а мой муж уже летает, а потом прилетает и все, описывает. Это лучшее, что Инга сказала ему за несколько лет. Возвратились они в Ленинград 16 августа, и только тогда Кит Сергеевич объявил Инге и Никите великую новость. Инга, снова вдохнув коммунальный воздух, была уже не пицунская, вечерняя, благостная, и потому отозвалась, как он ожидал. «Очень хорошо. Отдохну хоть немного, чтобы не разрываться на два дома. И ты отдохнешь там, хотя тебе-то отдыхать нечего. Мне почему-то не предложили испытательницы, да я бы не согласилась, когда знаю, что вы тут без меня ничего не можете. Что ты, что Никита?» Кит Сергеевич давно уверен, что прекрасно смог бы без нее обойтись, и покупал бы, что нужно, и готовил бы, или ел бы в городе, в Союзе есть хорошее кафе, лишь бы не слышать ежедневного нытья. Но не стал объявлять об этом на прощании Никита же прежде всего оценил предстоящий заработок в валюте, но ты даешь, уникально устроился. — Живешь на всем готовом, и тебе же за это приплачивают, а мы тут видик купим, если ты не возражаешь, ну и по обстоятельствам. — Не возражаю. Что-нибудь все-таки оставите на мою долю, ладно? Кит Сергеевич написал доверенность, по которой Инга с Никитой могли получать деньги до его возвращения. И здешние гонорары, и, что особенно воспламенило воображение сына, доллары НАСА. Последние в случае личного прибытия за границу, это условие поставил фонд выживания, зная, как умеет даить своих граждан советское государство, прибудут ради такого случая, теперь это сделалось легче. Да, Никита пробился бы и раньше. Никита с детства умеет то, чему так и не научился его родитель. С детства проворачивает какие-то операции. Замечаем, был в форцовке, и вот в результате подобного самовоспитания живет вот в отдельной квартире, не в пример отцу, работает коммерческим директором на мебельной фабрике и любит называть себя менеджером. Говорит, что скоро ожидается либерализация экономики и что тогда-то пойдет настоящая жизнь, но он уже и так сумел либерализоваться, приспросит на мебель. Кит Сергеевич с сыном давно уж чужды по духу. Кит Сергеевич не заговаривает с Никитой на волнующие его темы, темы, проходящие сквозь его хроники, о предназначении человека прежде всего. Не выговаривалось с Никитой о предназначении человека. Слишком для Никиты все было ясно. Никита Сергеевич всегда был материалистом в философском значении этого слова, и именно оттого не терпел вульгарного, бытового материализма, сведения жизни к вещам и плотским удовольствиям. У Никиты давно уж любимая фраза «шутка, конечно», но уж очень плотоядного эту шутку каждый раз повторяет «а это едят». Разговор, например, о том, как спасали лебедей где-то около Красноводска когда чуть ли не в первый раз за сто лет там замерз Каспий, а Никита встревает. А лебеди едят? Или что знакомые привезли из Америки Набокова, что на таможник Набокова больше не придираются, Солженицына изымают, а Набокова нет, а Набокова едят? Так что семья одобрила... А соседи, мы у себя в писательском союзе Кит Сергеевич вообще ничего не стал объяснять, узнают со временем. В союзе, может быть, и не заметят его отсутствие, появится через год, как ни в чем не бывало. Надька, как нарочно, особенно противно, напилась в день его отъезда, ругалась с матерью на всю квартиру. Как хорошо, что он уезжает! Как раз Виктория Семеновна позвонила, что готов договор, а он ее едва слышал из-за Надькиных криков. Телефон у них общий в коридоре. Так все и сошлось. Кит Сергеевич прокричал в трубку, что с договором зайдет сын, что на сына доверенность. Провожали его Инга с Никитой. Настроение было праздничным. Люди за меньшие деньги в Антарктиду вербуются, а ты вон как устроился, напутствовал Никита. Станешь там в одиночестве всякие американские деликатесы и жрать. Вот такой вернешься, Ингнадулы щеки. На том расстались.